Глава 12. 5 «Да» и 5 «Нет» в общении. Что развивает отношения и что их гасит? Жизнь такова, что, включаясь в процесс выбора партнера, мы сразу оказываемся в ситуации, совершенно нами неуправляемой. Чтобы развивать отношения, сначала надо познакомиться. а знакомимся мы случайным образом. На вечеринках, в дружеских компаниях, на отдыхе, на работе, в лифте, на пляже, в кино или в очереди за мороженым. Даже размещение анкеты на сайте знакомств не избавляет нас от случайности. Наша потенциальная вторая половинка может зарегистрироваться на другом сайте в другое время, написать скучную анкету или разместить дурацкое фото. Эта непредсказуемость времени и места знакомства породила хорошо усвоенный всеми наказ. Помните, у вас не будет второго шанса произвести первое впечатление. Слоган был бы хорош, если бы не порождал страх не привлечь внимание своим внешним видом и не толкал к бесконечному тюнингу самой себя. На самом деле, внешний вид только выдает кредит доверия, обещая, что за внешней красотой стоит и красота ума, образованности, житейской разумности и так далее. Поэтому мы предлагаем другой наказ. Помните, у вас всегда будет второй шанс исправить первое впечатление от своей внешности. Другой макияж, другая одежда и вуаля, вы совсем другая. Это легко и быстро. А вот шансы исправить первое впечатление от ваших манер и стиля общения у вас действительно может и не быть. Поэтому сочетание красивой внешности и дефектов в общении производит ошеломительное впечатление. Облом — вот самая частая реакция на микс красотки с недалекой, неинтересной личностью. Так что красота важна, и о ней надо заботиться, но давать советы, как это сделать, не наша задача. Мы поговорим о том, как развивать отношения после знакомства. Какое общение является двигателем, а какое тормозом для отношений? В этом вопросе, как и в других важных вопросах, мы решили опереться на мнение молодежи и провели опрос, что вас больше всего радует в общении с партнером во время романтического конфетно-букетного периода отношений. Сначала из более чем 30 упомянутых свойств выделили ТОП-10 наиболее привлекательных в общении качеств. Это инициативность, умение предложить что-то новое, интересное, при этом без продавливания своих предложений, без манипуляций. Уважение к моему мнению, интересам, потребностям, личным границам. Честность, искренность. Обязательность, когда слова не расходятся с делом. Умение выразить восхищение, сказать мне комплимент, похвалить. Спонтанность, умение сделать сюрприз. Многообразие обсуждаемых тем, можно обсудить все, что интересует в делах, учебе, искусстве, развлечениях. Умение не обижаться, когда возникают разногласия и идти на компромисс. Умение четко выразить свое мнение, готов его обсуждать, слушать и слышать возражения. Чувство юмора, умение украсить разговор шуткой. А затем провели ранжирование и выделили главные пять «да». Первое «да». С большим отрывом заняли честность, искренность. Второе «да». Уважение к моему мнению, интересам, потребностям. Третье «да». Умение выразить восхищение, сказать комплимент. Четвертое «да». Умение в спорах идти на компромисс без обид и упреков. Пятое «да» — обязательность, верность данному слову, выполнение данных обещаний. Значимость этих качеств общения становится еще более понятной, когда мы подводим итоги опроса на тему, что вас больше всего настораживает в общении с партнером во время романтического конфетно-букетного периода отношений. Вот топ-10 дефектов общения, которые разочаровывают девушек и служат препятствием для продолжения общения, даже если сначала мужчина вызвал интерес. Предпочитает говорить о себе. Слишком мало интересуется мной. Постоянно уклоняется от серьезных тем. Не хочет обсуждать свои чувства или скрывает информацию о себе. Дает лживое обещание, не держит слова, не подтверждает слова делами. Нарушает договоренности о встречах, может сорвать встречу из-за каких-то своих интересов. Излишнее собственничество, когда партнер контролирует каждое мое действие. Пытается меня изменить, навязывает свои взгляды и интересы либо прямым давлением, либо манипуляцией. Слишком быстро требует сближения. Когда уже в первый месяц партнер активно закидывает подарками, бесконечно пишет смс сообщения и признается в любви. Требует принять на себя обязательства, когда я еще не готова. Игнорирует мои личные границы или пытается их нарушить. Не прислушивается к моим просьбам о том, чтобы что-то не делать. Бывает грубым со мной. Грубо реагирует на мои отказы, на изменения планов, на просьбы уважать мои потребности в личном пространстве. Высокомерие, неуважительное отношение к другим людям. Групп с официантами пренебрежительно отзывается о бывших партнерах или свысока смотрит на людей других профессий, другого уровня доходов. Изменение в поведении при смене окружения, когда наедине ведет себя одним образом, а при друзьях – иным. Юноши добавили отрицательные с их точки зрения особенности, которые проявляются в общении девушки. Демонстративная обидчивость и последующее молчание как вид наказания. Непонимание, что у мужчины могут быть дела, которые он не может отложить, чтобы заниматься только отношениями, что он не может писать и быть на телефоне круглые сутки. Игра «Угадай, что я хочу». Если девушка хочет что-то конкретное в подарок, надо просто сказать об этом. А в топ-5 «нет» вошли первое «нет» — лживость, второе «нет» — зацикленность на самом себе, своих интересах, желаниях, потребностях, третье «нет» — гиперконтроль, стремление быть в курсе малейших нюансов расписания, четвертое «нет» — Давление, манипуляции, попытки навязать свое мнение, свои решения, свои вкусы. Пятое нет. Нет глубины в обсуждении разных тем, нет серьезности, когда речь заходит о важном. Таким образом, мы видим, что возникший интерес гасят лживость, необязательность и самолюбование в их разных проявлениях. Надо понимать, что молодежь рассказывала в этих опросах про язык общения в романтический период отношений, когда зародившийся интерес друг к другу еще не перерос в устоявшиеся зрелые отношения. Потом мы попросили молодых людей проаранжировать по степени значимости пять самых известных языков любви в зрелых отношениях. Комплименты, слова поощрения и восхищения, подарки, которые я делаю любимому, время, которое я готов и хочу провести с любимым, телесная нежность, прикосновение, объятия, поглаживание, помощь, которую я готов оказать любимому человеку. Голоса в пользу каждого из языков любви разделились примерно поровну. Языки любви формируются у каждого из нас в родительской семье. У каждого человека главным языком любви является либо один из перечисленных, либо их сочетание. Здесь можно вспомнить бестселлер 2012 года «Наука любви и измены» Робина Донбара. Будучи эволюционным психологом, Донбар изучал приматов, чтобы понять, как развивается любовь, и обнаружил, что у людей развитие романтических отношений схоже с развитием отношений у приматов, у приматов важную роль играет груминг – чистка шерсти, служащий не только для гигиены, но и для укрепления межличностных связей. Чем больше тактильного контакта, тем прочнее отношения. У человека вместо груминга объятия, разговоры, смех, совместное проведение времени активируют выработку эндорфинов. Вывод Донбара – чем больше приятных совместных действий, тем крепче связь между людьми. А мы дополним этот вывод вот каким соображением. Чтобы ваш партнер чувствовал вашу любовь к нему и верил в нее, вы должны знать его язык любви и говорить с партнером именно на этом языке. Вернемся к списку «да» в общении. Обобщая их в единое целое, можно назвать желательный стиль общения как «ненасильственное общение». Этот термин ввел маршал Розенберг для ситуаций, когда люди хотят быть максимально честными друг с другом, не обижая партнера в случае наличия разногласий. Ненасильственное общение основано на четырех простых принципах. Описываем факты без осуждений или оценок. Говорим о своих чувствах, а не о претензиях и обвинениях. Выражаем свои потребности, а не ожидания. Формулируем запрос, а не требование. Из этих принципов вытекают несколько правил. Давайте поясним, как эти правила можно применять на практике, чтобы сделать общение в паре приятным. Правило 1. Не обобщайте. Излагайте факты без «всегда» и «никогда». Когда мы говорим «вечно ты приукрашиваешь» или «ты никогда не помнишь дату нашей свадьбы», мы фактически обвиняем партнера, а значит ставим его в оборонительную позицию, вызываем инстинктивное желание защищаться или даже нападать в ответ. В результате сами провоцируем конфликт. Чтобы этого не происходило, надо говорить о конкретных ситуациях. Например, вместо «ты всегда забываешь предупредить меня, что задерживаешься», правильно будет сказать так. «Сегодня днем я не получила от тебя СМС, что тебя не будет дома к 7 часам, и мне пришлось самой встретить доставку, которую ты себе заказал. Я чувствовала себя неловко, потому что проверить содержимое доставки не смогла». Правило 2. Вместо того, чтобы обвинять партнера за его поведение, научитесь говорить о своих чувствах. К сожалению, обвинять партнера для многих из нас привычнее и проще, чем понять и описать свои чувства. Обвинения никак не проясняют партнеру причины наших переживаний. Он сосредоточен на том, как отбить обвинение, а не на том, чтобы понять нас. Например, вместо «ты меня обижаешь» правильно будет сказать «я чувствую обиду и досаду, когда ты не выполняешь свое обещание помочь мне». Правило 3. Слушайте активно. Подтверждайте, что поняли партнера, перефразируя его мысли и чувства. Чтобы в вашем общении было взаимопонимание, необходимо прояснять смысл услышанного. Например, когда партнер рассказывает о своих переживаниях, можно ответить «Я слышу, что ты огорчен из-за того, что мы не смогли поехать на отдых вместе. Я правильно тебя понимаю?» Правило 4. Не допускайте сарказма и агрессивного тона. Сарказм иногда маскируется под юмор, но, будучи веселым, саркастическое замечание может быть обидным или даже оскорбительным для партнера. Острое словечко колет сердечко. Злым врагом ненасильственной коммуникации является агрессивный тон, который вызывает ответную реакцию. Вместо душевного разговора получаем ситуации скандала. Если чувствуете, что начинаете злиться, сделайте паузу. Не превращайте разговор в словесную дуэль. Правило 5. Формулируйте пожелания, а не требования. Требования воспринимаются как давление, поэтому вызывают сопротивление. Реализовать свое право на просьбы гораздо лучше в форме своего желания. Например, вместо «ты должен чаще помогать мне с покупкой продуктов», правильнее сказать «меня бы очень порадовало, и мне стало бы намного легче, если бы ты выделил время на поездки в супермаркет за продуктами». Как ты думаешь, мы можем это организовать? Правило 6. Уважайте личное пространство и границы друг друга. Уважение к границам друг друга – признак зрелых отношений. Поэтому если ваш партнер говорит, что ему нужно время, чтобы побыть в одиночестве, не игнорируйте его просьбу. Дайте столько времени, сколько ему нужно. Правило 7. Понимайте, чувствуйте и уважайте эмоциональные потребности, как личные, так и партнера. К эмоциональным потребностям относятся потребности во внимании, заботе, поддержке, признании. Обсуждайте эмоциональные потребности с партнером, свои и его. Например, если вы чувствуете, что вам не хватает тепла и внимания, скажите об этом. Мне важно чувствовать твое внимание. Оно помогает мне быть более уверенным в наших отношениях. Правило 8. В случае возникновения конфликта сохраняйте разумное спокойствие, уважайте партнера и его точку зрения. Конфликты неизбежны. Слишком многое у нас разное. Дело не в том, чтобы избегать конфликтов, а в том, каким образом их решать. Чтобы не распалять себя криком и обвинениями, предложите партнеру разобраться в настоящих причинах конфликта. Включение рационального анализа ситуации остудит кипение страстей и позволит вместе искать решение. Правило 9. Умейте делать паузу. Трудно оставаться спокойным в споре. Иногда лучший способ избежать эскалации конфликта – взять паузу. Пауза не означает, что вы избегаете разговора. Она означает, что вы даете себе и партнеру возможность успокоиться прежде чем продолжить обсуждение. Если вы чувствуете, что эмоции вас захлестывают, скажите «мне нужно немного времени, чтобы успокоиться и собраться с мыслями. Давай продолжим разговор через полчаса». Правило 10. Учитесь чувствовать эмоциональное состояние партнера. Развивайте эмпатию. Умение чувствовать состояние партнера, пережить его эмоции, эту способность называют эмпатией исключительно важная для общения способность. Когда партнер видит ваше сочувствие, ему становится легче открыться, а значит, вам обоим становится проще понять друг друга и найти выход из проблемной ситуации. Например, если ваш партнер злится, обижается, расстраивается, попробуйте представить, что вы чувствовали бы на его месте. Скажите ему, я чувствую, что ты расстраиваешься. Давай вместе подумаем, что сделать, чтобы тебе помочь. Освоить навыки ненасильственного общения очень важно для развития отношений. Мы знаем это из собственного опыта. Поделюсь с вами моей историей. Оглядываясь назад, я понимаю, почему распался мой первый брак, который начинался красивыми ухаживаниями. Цветы, подарки, приятные ужины в ресторанах, спонтанные сюрпризы. Он мог, например, внезапно приехать ко мне вечером из Москвы во Владимир с огромным букетом цветов, чтобы сказать, что очень скучает, а утром уехать обратно, оставив меня в состоянии эйфории. Наша ошибка — отсутствие разговоров. Мы жили настоящим и не задумывались о будущем. Мы никогда не говорили о серьезном. У нас не было разговоров о ценностях, о том, как мы видим семью, о наших приоритетах и желаниях. Мы избегали сложных разговоров. Потом мы поженились. Шло время, а он оставался тем же беззаботным парнем, словно застрял в своей зоне комфорта а я менялась. Я очень хотела развиваться, подталкивала его к росту, чтобы выстроить что-то большее, чем было у нас к тому времени. После рождения ребенка я была безумно счастлива, ожидала, что мы станем настоящей семьей, но я ошибалась. Он стал избегать ребенка, оставался на работе, когда была возможность помочь мне, не хотел меня понять и поддержать. Я почувствовала, что между нами появилась пропасть, которую не перепрыгнуть, что мы чужие люди. Наш брак распался. Причина — мы не смогли установить диалог, чтобы понять и согласовать наши ценности, наши перспективы. Поэтому мой главный совет — разговаривайте друг с другом. Говорите, говорите обо всем на свете. Я исправила эту ошибку во втором браке. Главным отличием моих новых отношений была абсолютная открытость в общении. Было очень много разговоров, порой даже сложных. С этим партнером мы обсуждали все, от бытовых мелочей до своих сомнений и страхов. Обсуждали самые сокровенные желания, мысли, не боясь быть уязвимыми. Наши отношения развивались быстро, и тут сыграли свою роль и общение, и интуиция. Сейчас мы с мужем команда. «У нас пятеро детей, и муж – мой самый лучший в мире друг, самый главный собеседник для меня». Иван умеет восстать из пепла, когда кажется, что выхода нет. Я с ним всегда чувствую себя в безопасности, зная, что за моей спиной стена. С самого начала наших отношений он видел во мне не просто женщину, а личность, которая достойна любви и уважения» поддерживал все мои начинания, веря в меня, даже тогда, когда я сама начинала сомневаться. Вопросы для самоанализа. Знаете ли вы, каков ваш язык любви? Умеете ли вы обсуждать противоречия, не возбуждая конфликт? Умеете ли вы вовремя сделать паузу в беседе, если эмоции накалились? Тест «Умеете ли вы понимать партнера по общению?» вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге.